Допнув до угла, где драка, Тузик приостановился, захихикал и, махнув правой рукой, все пальцы которой унизаны дюжиной драгоценных перстеньков, тонким голосочком прогнусавил «Первонаперво, веди дорожку к Дарье Сдобненькой, к прочему, бабью по очереди ночью». Фильку Шкворня, валявшегося на дороге, Попробовала было подхватить к себе другая тройка, но бродяга, держась за ушибленную голову, испуганно кричал Боюсь, не надо! Изувечить хотите, сволочи? Неси на руках вон к той избе!» Из новой, чисто струганной избы, куда торжественно понесли, как багдыха на фильку, выскочили на встынчу дорогому гостю старик-хозяин и два его сына с молодухой.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 «Которое прикажете окошко-то?» — подхалимно спросил старик-хозяин. «Середнее». «Петруха!» — «Степка!» — взмахнув локтями, засуетился старик, словно живой воды хлебнул. А «Ородуй!» — «Момент в момент!» — «Чтобы...» — «Варвара!» — «Ном!» — «Петруха вскочил в избу». Двумя ударами кулака выше праму, Степка прибежал с пилой, мелькая в проворных руках степки и петрухи пила заряжала высоким визгом, плевалась на сожень опилками. В пять минут новая дверь была проделана, ступенчатая лестница подставлена, раскинут цветастый половик, милости просим, гостенек дорогой. Филька Шкворень удовлетворенно запыхтел, потом сказал В брюхе сперла «Дух выпустить хочу!» Нажилился, и гулка, как конь, сделал непристойность. «Ой, здоров, миленький!» Смешливо поклонилась в спину Фильки баба, пособлявшая тащить гостя в избу. «Ну, теперь еще вноси, благословясь!» — облегченно молвил Филька. Осенняя ночь наступила темная, лютая, страшная. Пьяные улицы выли волчьим воем, перекликаясь одна с другой, из заречным лесом, рявканием гармошек, разгульной песней, предсмертным хрипом убиваемых, жутким воплем ⁇ Караул спасите ⁇ Полиции нет. Полиция спряталась. Бойству, блуду, по ножовщине ⁇ Свобода ⁇